Глава четвертая. «Что значит Веренс пропал?» – кратчево переспросил Резаль. Опершись на столешницу руками, он даже подался вперед, глядя на подчиненных, явившихся без приглашения, а потом еще и занявших стулья для посетителей в его кабинете с плохо скрываемым раздражением. «Пропал – это значит бесследно исчез», – любезно пояснил Айтерн. Перекинув ногу на ногу, он упёр локоть в колено и подпёр кулаком подбородок. Пропал, испарился, канул, сгинул и понятливо замолчал, когда голова вперился в него тяжёлым взглядом. «Нет его нигде, в общем», – закончил коротко. В ответ на эту тираду Резаль так громко хрустнул зубами, что Лина испугалась за их целостность. «А теперь сначала. Подробнее и серьёзнее». Попросил, явно заставив себя именно просить, а не требовать. Выражение лица у главы было соответствующее. «Почему вы вообще пошли выяснять что-то о Веринсе? кто «Кто-то же должен был», – брякнул Линден, глядя на начальника самым невинным видом. «Девера!» В этот момент она смотрела на напарника и чуть ли не подпрыгнула на стуле от неожиданности. «Подобралась». «Мы заподозрили, что в свете последних событий столь долгое отсутствие веренца кажется странным», отчеканила, вскинув подбородок, быстро и решительно, пока не передумала. Заметила, как у напарника дернулся уголок губ. «Так», «Та – протянул Резальтоном, не предвещающим ничего хорошего. «Именно так», – кивнула Линетта, понимая, что отступать уже поздно. Глава поморщился, побарабанил пальцами по столу. «А не подскажешь ли ты мне, Девера?» Обратился к ней ласково васкова как разговаривают с маленькими детьми или очень больными людьми. «Где ты, милая моя, должна была быть в это время?» Лина сглотнула, но глаз не отвела. «Почему Бланд прибегает ко мне и докладывает, что коридор пуст, а вы бесследно исчезли?» Быстрый взгляд укол в сторону Линдена. «Пропали, канули, сгинули!» Айтерн уважительно склонил голову, оценил ответную шпильку. Однако все внимание главы в этот момент было приковано к Лине. «Этого требовали обстоятельства», — ответила она как можно тверже. «Если бы Веринс оказался дома и в стельку пьян, возможно, Линета и испытала бы чувство вины за прогуленный экзамен». но точно не теперь, когда знала наверняка, что сделала это не зря. «Да?» — улыбка Резаля стала совершенно недоброй. «Обстоятельство? Или его сиятельство, лорд Айрторн?» Палец, вершитель судеб, обличающе пошел вверх. «Меня никто не тащил за собой силком, если вы об этом», — вступилась за напарника Лина. Ох, уже это извечное стремление найти одного виноватого и повесить на него всех собак! Между прочим, обращение сиятельства не используется уже ли двести», в свою очередь вставил Линден. Резаль посверлил глазами одну, потом перевел взгляд на второго, после чего откинулся на спинку кресла и сжал пальцами переносицу. «Спелись на мою голову!» констатировал устало, но, по крайней мере, не зло. Лина покосилась на напарника, тот пожал ближайшим к ней плечом, мол, понятия не имею, о чем он, я тут ни при чем. Она с трудом сдержала улыбку, но тут же заставила себя посерьезнить. Случившееся не располагало к веселью уж точно. «Девера, продолжай», — попросил Резаль, все же сочтя ее самой разумной из них двоих. Она с готовностью кивнула и начала с самого начала. Мы уточнили у дежурного адрес проживания Веренца и отправились туда. Квартира оказалась закрыта снаружи. И на этих словах голова громко хмыкнул, а Линетта, сбившись, нахмурилась, не понимая. «Прошу прощения». «И как же вы узнали, что дверь закрыта снаружи?» — пояснил свою реакцию Резаль, не сводя с нее снисходительного взгляда, словно знал все и так. «Потому что мы ее открыли», — вмешался Айтерн. Алина глянула на него с благодарностью за то, что взяла на себя ответ именно на этот вопрос. Начальник явно не удивился, зато поморщился. И она не впопад подумала, что в последней неделе он морщился и кривился настолько часто, что на его лице залегли новые морщины. «Мы опросили соседей», — продолжила Линетта. «Выяснилось, что никто не видел Веренца уже больше двух недель». Домовладелица, проживающая в квартире этажом ниже, запнулась, пытаясь подобрать наиболее безобидные слова. Не рассказывать же, как напарник битый час втирался в доверие к не слишком дружелюбно настроенной женщине, бессовестно льстил и сыпал комплиментами вперемешку с улыбками. Любезно предоставила нам ключи. Предложил свой вариант Линден. И предложила самим все осмотреть. Подхватила Алина. Резаль возвел глаза к потолку, будто вопрошая богов, что за идиоты достались ему в подчинение. Ну и что же? Осмотрели? Осмотрели. Ленета серьезно кивнула. На замок дверь закрывается только снаружи. Внутри задвижка. Недопитые бутылки, пробавшая еда. Ставил Айтерн. Алина добавила, показавшийся ей важным нюанс: два стакана. Початая бутылка и два стакана. Все выглядело так, словно Веринс выпивал с кем-то и с этим кем-то же ушел. Так она и подумала, когда увидела открывшуюся перед ней картину в много дней пустующей квартире. Однако сейчас было не время озвучивать собственные версии, только голые факты. «Следы борьбы», — уточнил Резаль. «Кровь?» не крови, ни трупа», — откликнулся Айтерн. Начальник мазнул по нему взглядом и снова вернулся к Ленетти. Приподнял брови, намекая на то, что его интересует именно ее ответ. Она качнула головой. Ничего такого. Кто-то видел, с кем он уходил? Нет. Часто ли у него бывали гости? Они спросили это в первую очередь, но... Хозяйка не следила, иногда слышала голоса и шаги, нечасто. Не, «Не густа, отметил Резаль. Пожевал губами, задумчивым видом побарабанил по столу пальцами. И еще кое-что. Лина потянулась к своему плащу, наброшенному на спинку стула. Они так спешили, что даже не зашли в раздевалку по возвращении. Достала бумаги из внутреннего кармана и протянула начальнику. Положила на край столешницы и подтолкнула. Брови резали, взлетели вверх. «Это...» Она кивнула, подтверждая догадку. «Документы веренца. Это означало просто уехать, никого не предупредив, он никак не мог». Губы резали, побелели и сжались. «Вот теперь глава поверил в версию, а пропал, исчез, сгинул окончательно и бесповоротно». «Что ж», — медленно произнес он, словно взвешивая каждое слово. «Вынужден признать, это веские причины для беспокойства...» Айтерн тихонько фыркнул в ответ на это сильное преуменьшение оценки происходящего. Однако глубоко задумавшийся Резаль не обратил на него внимания. «Что ж...» — повторил он. «В таком случае я буду вынужден оповестить о данном происшествии в королевский сыск. Еще бы, пропажа мага — дело не шуточное, особенно в свете последних событий. «Так что...» — начальник по очереди перевел взгляд с одного на вторую. «Будьте готовы к тому, что вас вызовут на допрос». это поерзала. «Неловко все-таки вышла». вышло. «Ну...» — протянул в свою очередь Линден. Резаль нахмурился. «Мы уже связались с королевским сыском», — призналась Лина за них обоих. Андерферт взял дело под свой личный контроль. Начальник тихо выругался себе под нос и снова возвел глаза к потолку. Линете стало его даже жаль. «То есть это мне надо готовиться к допросу», уточнил он совершенно безжизненно. Она вздохнула. «Выходит, что так, господин Рязаль». Начальник выругался повторно.